Глава шестнадцатая. Олеся. Мама с папой вчера поссорились. Родительница стала настаивать на возвращении любимого сына в родные стены, а отец категорически отказался. Разговор на повышенных тонах закончился тем, что папа, хлопнув дверь, ушел. Мама встретила меня в плохом настроении. Спросив, как Олег, и услышав, что мы поругались, она сорвалась на мне. Услышать причину ссоры ей не очень и хотелось. Это позже. Остыв, она вошла ко мне в спальню и стала интересоваться, что произошло, но я уже не желала с ней делиться. Сделала вид, что очень хочу спать. Пожелав мне спокойной ночи, мама ушла, но я знала, что к этому разговору мы еще обязательно вернемся. Спать и правда хотелось, но разные мысли мешали расслабиться, поэтому заснула я поздно а, встав в шесть утра, первым делом написала сообщение Олегу в WhatsApp. «Как ты себя чувствуешь?» От его ответа зависело, заеду я к нему перед работой или нет. Жених не стал утруждать себя ответом, и я, успокоив свою совесть, отправилась сразу в компанию. Сегодня меня встретил на входе другой охранник. Жаль. Я хотела уточнить у Степана время аварии. Молодой строгий мужчина попросил показать пропуск, а у меня оказался только временный, который вчера выписала Марина. Пропускать меня не собирались, поэтому, чтобы не опоздать, пришлось набрать Руслану. «Доброе утро, Олеся!» Почти сразу же он поднял трубку. Голос его звучал напряженно. «Что-то случилось?» «Нет, ничего страшного. Меня не пропускает охрана на входе. Извини, что побеспокоила, но я не хочу опаздывать». «И дать повод Никит делать мне замечание», — добавила про себя ты меня не беспокоишь. Передай трубку охране». Через несколько секунд меня пропустили и даже извинились. В кабинете уже находились Виолетта, Настя и Зарина. Люда опаздывала, а ариму Павловну пригласил к себе в кабинет один из директоров переводить разговор партнеров во время прямой связи. «На твоем столе лежат документы, которые нужно сделать до вечера». Как только мы поздоровались, предупредила меня Зарина. Увидев, сколько работы мне оставила старший сотрудник, я мысленно присвистнула. Перекуры с Элей отменяются. Минут через пятнадцать в кабинет ворвалась запыхавшаяся Людмила. На ее лице была изображена жалостливая моська, но, заметив, что Рима Павловны нет в кабинете, выражение лица тут же сменилось на высокомерно наглое. — Девчонки, привет! — прошла она к своему месту, постукивая громко каблуками. — Тебе повезло, что Римы нет. «Она же тебя предупреждала, что влепит выговор», — произнесла Настя. Я обедничать побежишь?» «Это ты из-за гречневой диеты такая злая, или у тебя мужика давно не было?» Не растерялась Люда. «У меня и так настроение дерьмо. Олег вчера разбился, еще ты тут вякаешь. Всю ночь в больнице провела». «Да ты что? Как он? Что говорят врачи?» Подключился весь женский коллектив и стал переживать моему жениху. Я слушала это все и не могла понять, что происходит. «Да вообще жуть! Как он только от болевого шока не умер! На нем живого места нет! Хорошо, что подушки безопасности сработали!» Чуть не плачь рассказывала Люда. Мне было жаль Олега, но масштабы его увечья я не преувеличивала, поэтому и сочувствие мое шло под руку со злостью. Значит, ответить мне на сообщение было некогда? Если бы не его состояние, подумала бы, что он мне изменяет. Хотя... «Так вы теперь снова вместе?» «Помирились?» — посыпались вопросы от девчонок. «Нет, но я его в этой стерве просто так не отдам», — ответила Людмила невольно на мой вопрос. «Она даже к нему не приехала, представляете?» А потом она обратила внимание на меня. Отодвинув в сторону девочек, столпившихся вокруг нее, она вопросительно посмотрела на меня. «А ты что вчера с Русланом Сергеевичем делала в больнице? Решила перейти дорогу Нике Георгиевне? Так это ты зря», — помотала она головой. Неужели не догадается? Секунды шли, а от меня все еще ждали ответа. Ну что же, получи, фашист, гранату. Не срекошетила бы она в меня. Невеста вчера была у Олега. Не знаю, почему он тебе сказал, что я не приезжала. Постараюсь вечером у него выяснить. Как можно спокойнее произнесла я, не отводя взгляда от Люды. Шокированные такой новостью коллеги молча вернулись на свои места. Лицо соперницы посерело. Мне показалось, что ее даже затрясло от злости. Виолетта кивала мне в сторону двери, Зарина приложила указательный палец к губам. И я так поняла, что одна советует бежать, а другая молчать. Настя сидела, как прилежная ученица за партой. Наверное, потому что Людмила как раз стояла рядом с ней. — Люда, не о камерах? — предупредила Виолетта, когда девушка решительно направилась в мою сторону. Испугаться бы, а меня истеричный смех изнутри распирал. Фу, Люда. Именно так звучали в моих мыслях слова Виолеты. Они и вызывали веселье. Девушка остановилась напротив моего стола. «Я два месяца мечтала до тебя добраться. Уничтожить. Запомни, он никогда не станет только твоим. Я всегда буду рядом. Думаешь, заставила меня страдать, и тебе это так просто сойдет с рук? Ты будешь страдать вместе со мной». «Ложась с ним в постель, помни, что Олег мог час назад вылезти из моей. Я готова его делить с тобой. А ты готова?» Опираясь ладонями о мой стол, выговаривала она мне в лицо. «У меня много работы. Свою личную жизнь я с тобой обсуждать не собираюсь. Я не лезу в твое прошлое, а ты не лезь в мое настоящее», — холодно произнесла я. Не ожидая удара, я не успела среагировать и убрать лицо. Хлесткая пощечина обожгла щеку. В глазах потемнело от боли, когда Люда, вцепившись ногтями, словно дикая кошка, оставила царапины на моей коже. Слезы выступили на глазах, но я не закричала, несмотря на горящую от боли щеку. Ко всему прочему, я еще и стыд за все это представление испытывала. Ситуация была дикая и абсурдная. Оказывается, девочки похлеще мужиков дерутся. Коллеги вскочили со своих мест и отгородили меня от разъяренной сотрудницы. Обстановка для меня была до такой степени ненормальной, что я не понимала, как должна реагировать. Никогда не замечала в себе садистских наклонностей, но сейчас у меня руки чесались, так хотелось ударить ее в ответ. Не из-за Олега, нет. Еще бы я из-за мужчины дралась. Есть люди, которые понимают только язык силы, и Люда относится к их категории. Я ее не боялась и могла дать сдачи, но тогда завязалась бы драка, а я, в отличие от нее, понимала, что мы на работе. Проскочив через защитный кордон, Людмила подбежала ко мне и вновь замахнулась. В этот раз я была готова и смогла увернуться. Девушка оступилась, ее понесло вперед, лицо оказалось совсем близко от моей руки, но ударить я не смогла. Для этого, наверное, нужна практика. Я схватила ее за основание косы и резко дернула вниз. Устоять на каблуках в такой ситуации практически невозможно, и она шлепнулась на пол. Девушка успела спрятать в ладонях лицо, но это ей не очень помогло боли сопровождался отборным матом. «Дура, что ты творишь? Успокойся! Сейчас записи просмотрят, и ты в тот же миг вылетишь! Пустите меня! Не собираюсь я об нее больше в свои руки морать. «Что тут происходит?» В этом жестком голосе было столько силы и власти, что все девушки, как по команде, замерли, и лишь головы повернулись в сторону двери. Руслан. Антон приходил на работу почти всегда раньше меня. Как только я входил в кабинет, он заносил мне чашку крепкого кофе. Ознакомившись с графиком встреч и деловых звонков, я вносил свои коррективы и отдавал секретарю, а он отменял или переносил встречи и разговоры. Затем на мой стол опускалась увесистая папка с документами, некоторые нужно было посмотреть, другие подписать. Как только за помощником закрылась дверь, я включил компьютер. Олеси еще не было на рабочем месте, но в следующую минуту она сама мне позвонила. Решив ее вопрос, я сидел и ждал, когда она появится на рабочем месте. Я не подглядывал за девушкой, хотя бесспорно мне нравилось на нее смотреть. Я опасался, что Ника может что-нибудь устроить. Камеры работали без записи звука, поэтому я мог, не отвлекаясь, сосредоточиться на бумагах. Рассматривая документы, я периодически поднимал взгляд на монитор. Маркова снова опоздала, еще и от работы всех отвлекла. «Ладно, пусть болтают, пока Рима и Ника не видят», — подумал я и вернулся к договорам. Посмотрев в очередной раз на монитор, я увидел, как Люда замахивается и бьет Олесю. Я не стал ждать, что будет дальше. Вскочил с места и пустился бегом вниз. Когда я подходил к двери, видел, что Ника стоит в проеме и совсем наблюдает. Отпихнув ее в сторону, вошел в кабинет. «Что тут происходит?» Не сдерживая ярости, поинтересовался я. Пять пар глаз испуганно уставились на меня. Вот и правильно, что испугались. Лунева затеяла драку!» Гневный голос раздался из-за спины. «Я все видела! Вошла как раз в тот момент, когда она Маркову опрокинула на пол! Девочки, подтвердите!» Вышла она вперед. «Ну?» Гневно сверляя их взглядами, потребовал подтвердителей опровергнуть слова Ники. На Олесю я старался не смотреть. «Выйду из себя!» До сих пор стояла перед глазами картины, как ее ударила Людмила. «Она на меня напала, а я защищалась», указала Маркова кивком на Олесю, которая не спешила себя оправдывать. Люда расстегнула рука в блузке, задрала рубашку и показала разбитый локоть. Неужели правду говорит? «Я могу подтвердить», сделала еще один шаг вперед Ника. Ее мнение меня интересовало в последнюю очередь, поэтому, не сдержавшись, я ей немного грубо посоветовал. — Возвращайся в свой кабинет и займись работой. Твои показания я уже выслушал трижды. Мне хватило и одного раза, чтобы запомнить. — Но... — начала Ника, но осеклась, поймав мой взгляд. Скрывая свое недовольство, она удалилась и даже закрыла аккуратно дверь. В тот момент я был в таком состоянии, что мне лучше было не перечить и не демонстрировать свой характер. — Виолета, что здесь произошло? — обратился к старшей из девушек. Опустив взгляд в пол, она мне ответила. «Руслан Сергеевич, я не видела. Сосредоточилась на переводе договора». Каждое слово звучало тише предыдущего. «Вы тоже ничего не видели?» строго спросил остальных. Настя помотала головой. «Вам лучше камеры видеонаблюдения просмотреть?» произнесла Зарина, смело посмотрев мне в глаза. «Я так и сделаю. Олеся!» «Что скажешь в свое оправдание?» Обратился к ней, когда сумел немного обуздать ярость. «Мне не за что оправдываться», — гордо заявила она. «Драку я не начинала». Ее слов было достаточно, чтобы я безоговорочно поверил, но для принятия решения мне нужны были доказательства. «Продолжайте работу. О дальнейшей судьбе в компании вы узнаете в ближайшее время». Направился я на выход, но не мог удержаться и еще раз не посмотреть на Олесю. Не ожидая этого, девушка повернулась ко мне пострадавшей щекой. — Что это? — клокочущим от злости голосом тихо спросил я, подходя к ней. — Это произошло нечаянно, — заверещала Люда. — Ни слова. Или я тебя сейчас уничтожу. — Пойдем со мной. Раны нужно обработать. — Старался произнести как можно мягче. — Не стоит я... — Не спорь попросил я. Дал ей прочесть беспокойство в своем взгляде и направился к выходу. Я слышал негромкие шаги у себя за спиной. Хотелось развернуться, схватить ее и прижать к себе. Успокоить. Передать ей свою силу и уверенность. Поднявшись на свой этаж, я остановился в приемной у рабочего стола Антона. «Принеси мне срочно аптечку со всем необходимым. Записи с видеокамер, сделанные в 317-м кабинете за последний час». Пусть выведут мне на экран. Без лишних вопросов Антон отправился выполнять поручение. Как только мы вошли в кабинет, я закрыл дверь и притянула Олесю в свои объятия. Она не упиралась. Как это произошло? Она обсуждала невесту Олега, не догадываясь, что это я. Потом вспомнила, что видела нас вместе у больницы и поинтересовалась, что я там делала. Я ей сказала правду и попросила не лезть в мою личную жизнь. Удара по лицу за это я не ожидала. Держа ее лицо в своих ладонях, внимательно слушал. Что было дальше? Девушка подняла на меня испуганный взгляд, и мне захотелось ее успокоить. «Я тебе верю, Олеся. Мне просто хочется услышать твою версию событий». Когда она замахнулась второй раз, мне удалось увернуться. Олеся замолчала и прикрыла рукой глаза. «Прости». Растерла она лоб ладонью. Не знаю, что на меня нашло, но когда Люда оступилась, я изо всех сил дернула ее за косу, и она упала. Ты вправе меня уволить, я пойму. Слова давались ей с трудом. «Руслан, мне так стыдно!» — спрятала она лицо в руках. «Не уволю. Поужинаешь сегодня со мной?» Ответить она не успела, в дверь постучались, и я пригласил Антона войти. «Руслан Сергеевич», протянул он мне аптечку, «тут все необходимое, а вот с записями произошла накладка. Кто-то нечаянно выдернул шнур, приблизительно с семи утра камеры не работали, запись не велась. Ребята только что это обнаружили».